346. Матерь огни йоги Сейчас тяжко и неимоверно каждому чулковому сердцу. Пространственное нагружение нести нелегко. Пусть поддержит и ободрит мысль, что этим разделяете посильно непомерную ношу владыки.